Уехав за моря, не душу, только небо меняешь. Квинт Гараций Флаг Глава первая 992 год от основания Рима 239 год от Рождества Христова Зима провинция Сирия зимний лагерь первого Парфянского легиона К лагерю первого Парфянского Черепанов и его спутники подъехали ранним утром. Первый Парфянский легион, сформированный Септимием Севером, то есть совсем свеженький. Прохладным зимним утром, когда только-только показавшееся над скалами солнце окрашивает мир в нежные розовые тона, лагерь был построен по стандарту: стены прямоугольником, четверо ворот, сторожевые башни, где положено и как положено. Внутри, строго по регламенту, казармы легионеров, форум, принципия, приторий, дома-трибунов. Само собой, склады, конюшни, мастерские, госпиталь. Словом, тот, кто видел один лагерь, легко сориентировался бы в любом. Без разницы, будут ли это палатки, поставленные на одну ночь, или крепкие дома, в которых можно жить десятилетиями. Приторские главные ворота были открыты. Входи, выходи, кто желает. У створа, прислонившись спиной, завернувшись в плащ, зимней ночью в Сирии холодновато, дрых чесовой. Проезжая мимо, Гай Инген скрепко огрел его ветисом по голове. Ветис — палка из виноградной лозы, атрибут Кентуриона и заодно средство дисциплинарного воздействия. Чесовой, где сидел, там и лег. В принципе, мягкое наказание. За сон на посту полагалось избиение палками до смерти. Коршунов покосился на друга, лицо Учерипанова было мрачнее некуда. То, что он видел, также мало походило на римский легион, как бабушке на платье на новую модную коллекцию. Легионеры, с позволения сказать, легионеры понемногу просыпались, кое-где горели костры, там стряпали завтрак. На кавалькаду из нескольких сотен офицеров горе-солдатики глядели с любопытством и с некоторой опаской. «Засранцы — Засранцы! — выругался ехавший слева от Черепанова Гонорий Плафт Аптус. — Хотел бы я сказать пару слов их легату. — Скажешь, — пообещал Черепанов, — но только после меня. Они въехали во двор Принципии. Принципия — штаб легиона. Позади нее размещался Приторий, дом командующего легионом. Я мог бы прямо сейчас унести их орла, насмешливо произнес Гай Ингенц. Клянусь сиськами Венеры, никто бы и не заметил. Черепанов все мрачнел. Оно и понятно, это были его солдаты. С ними наместнику Геннадию Павлу предстояло защищать границы провинции, но эти недоделки, похоже, и собственный котел с каши иззащитить не в состоянии. Геннадий остановился. «Аптус», — сказал он, — «разошли своих людей по лагерю, пусть посмотрят, что к чему, и доложат». «А то и так неясно», — буркнул бывший легат императора Максимина. Черепанов уперся в него тяжелым взглядом. Они были очень похожи внешне, Геннадий Черепанов и Гонорий Плафт Аптус, невысокие, мощные, с квадратными лицами и головами, будто вросшими в широченные плечи. И выражение лиц у них были практически одинаковые. С таких лиц можно рисовать плакат. Хочешь умереть, скажи мне нет. Когда-то Черепанов служил под командой Плавта. Потом они стояли вровень, но в итоге судьба оказалась более благосклонна к Черепанову. Он стал наместником богатейшей провинции, а Ганорий Плавт после гибели императора Максимина вынужден был спасать свою жизнь. Враги фракийца травили его сторонников как лисиц и непременно убили бы, если Бганори вместе со ста тридцатью шестью уцелевшими легионерами не отдался на милость своего недавнего политического противника и давнего друга. Само собой, Геннадий эту милость ему оказал. Победители Максимина новые императоры Бальбин и Пупиен правили недолго. Их убили через два месяца после смерти фракийца, и теперь время правил малолетний гвардиян третий Геннадий Шурин. Правил, разумеется, слово не совсем верное, потому как из Рима уже полгода в разумительных приказов не приходило, да и в Палатине, если верить слухам, заправлял не юный гвардиян, а его матушка. И этот факт был одной из причин появления Черепанова в расположении первого Парфянского. «Аптус, ты слышал, что я сказал?» Когда-то Гонорий Плафт командовал Черепановым, но теперь главным был Геннадий, и Гонорий Плафт это понимал. «Да, домин», — четко произнес он, и отдал соответствующее распоряжение. Сотни приехавших с ним людей Аптуса, отборных воинов, ветеранов, среди них не было никого чином ниже опциона, отправились выполнять приказ. А Геннадий с оставшимися вошел в приторий. Не бойся, дрыхнет твой легат, по-русски сказал Алексей. Черепанов буркнул что-то невнятное. Ярость так и сочилась из него. Легат первого Парфянского был дома. Более того, вопреки предположениям Коршунова, он уже встал. Легат прихорашивался. Раб держал перед ним большое бронзовое зеркало, глядя в которое командующий римским легионом тщательно разбирал складки переброшенного через плечо плаща. Надо отдать ему должное, легат был хорош, очень высокий, намного выше среднестатистического римлянина, отлично сложенный, элегантный, словом, образец патриция. Коршунов слыхал, у легата гальские корни. Его предок был одним из тех гальских вождей, которых ввел в сенат Юлий Цезарь. На ввалившуюся к нему делегацию легат поглядел с плохо скрытым неудовольствием. Наместника провинции он не признал, даже не опознал в нем главного, потому что одет Геннадий был хоть и качественно, но довольно скромно, и перстнее носить не любил, ограничивался парочкой, которых требовали положение и должность. Прочь бросил Черепанов рабочий зеркалом и, подойдя к Легату вплотную, процедил: "Я наместник Сирии Геннадий Павел Кальва, Кальва Череп". Сальве в ревматреагировал Легат. Его красивое лицо выразило смесь удивления, легкого презрения и высокомерного превосходства. Я легат деремот и свинное, а не легат, рявкнул Черепанов, так что потомок знавших сиримугалов вздрогнул. Ты во что превратил доверенный тебе легион? Я отказываюсь беседовать в подобном тоне, гордо произнес легат и встал в красивую позу. В сенате он несомненно имел бы успех, но здесь был не сенат, здесь был зимний военный лагерь и жест легата не оценили. А я с тобой не беседую, прорычал Черепанов, подступающий еще ближе. Теперь ему пришлось задрать голову, чтобы видеть лицо Легата. Я с тобой не беседую, я тебя отстраняю. Да неужели? с иронией произнес Легат. Так ты выходит теперь не только наместник, но и император? Вопрос был с подвохом. В нынешнее смутное время достаточно кому-нибудь намекнуть, что кто-то, пусть даже в шутку, сравнил себя с императором, и проблем у него будет выше крыши. А если этот кто-то вдобавок обладает серьезной должностью, к примеру наместника провинции, то может попрощаться и с должностью, и, возможно, с головой. Нет, я не император. Четко выговаривая слова, произнес Черепанов. В таком случае не тебе меня отстранять, тут же подхватил явно поднаторевший в диспутах легат. Потому что меня поставил командовать император. И лишить поста тоже может только император. Один из императоров, тут же поправился он. А ты, выскочка-коротышка, легат в свою очередь надвинулся на Геннадия, навис над ним. Если ты привез мне деньги, то отдай их казначею и отправляйся к себе в Антиохию. А если ты не привез денег, то уж не знаю, зачем ты заявился, потому что тебе здесь не рады. Зря он это сказал, не стоило ему так хамить. Черепанов ударил внезапно и страшно в челюсть. Ноги легата подогнулись, он упал на колени и не врезался носом в пол только потому, что Геннадий подхватил его за волосы. Охраны, тешившиеся в доме с самого утра дромадея из многочисленной личной свиты, сунулись было на помощь, но они и шага сделать не успели, как спутники наместника обнажили мечи. И лица у них были такие выразительные, что защитники командующего легионом поспешно отодвинулись подальше. Кратышка, говоришь? Задрав лицо лягато к верху, прорычал Черепанов. Ну да, осел, ты выше меня на голову. Хочешь, чтобы я исправил эту разницу в росте? Легиат глядел на наместника Сирии мутными глазами и вряд ли понимал, о чем идет речь. Нокаут, он и есть нокаут. Энгинцы, рявкнул Черепанов, сдерите с него плащ и доспехи, найдите в лагере осла по паршивье, посадите на него этого комедианта и выгоните осла на дорогу. Пусть отправляется хоть в Рим, хоть в Тартор. Потом окинул бешеным взглядом окружение поверженного легата. Кто-то хочет последовать за ним? Кто? Желающих почему-то не нашлось. Кто префект лагеря? Его здесь нет. После небольшой паузы ответил один из старших офицеров, типичный римлянин, сравнительно молодой, лет двадцати, трибун Латеклавий, судя по пурпурным полосам на тunicе. Так найдите его, рявкнул Черепанов, и постройте легион. Бегом, время пошло. Строился легион примерно так же, как выглядел. То есть пока командиры выгнали всех из бараков, прошло не меньше часа. Выстроились. К этому времени успели вернуться все, кого Аптус послал разведать что-то как в лагере. Информация была неутешительная. Едят пустую кашу, сообщил один из опционов. У счастливчиков нашлось немного рыбы, бобов нет, мяса нет, даже чеснока нет. Зато нужники воняют так, что даже против ветра чувишь. Тут он был прав, поланивало изрядно и от нужников, и от самой толпы. Язык не поворачивался назвать это войском. Термы есть, доложил другой, хорошие термы, но без воды. Оружия не хватает, поведал третий. Один меч на троих, одно копье на двоих. Носят по очереди. Жалованье им не платили почти год, добавил четвертый. Потому и еду им привозят такую, что собака жрать не станет. Ну изброд, прошептал Коршунов на ухо другу. Тот только хмыкнул. Разрядил большую часть гнева на легата и немного успокоился. Слушай меня, зычно аж эхо прокатилось, рявкнул он. Я думал, увижу здесь легионеров. И что? Вы не легион, вы овечий помет, который следовало бы выгрести отсюда, разбросать по полям, а взамен прислать крепких новобранцев, из которых не надо будет вышибать палкой лень и дурь. Человеческое наполнение первого Парфянского недовольно заворчало. Коршунов даже забеспокоился. Говнюков было несколько тысяч, а их меньше двухсот. Но Генка крепко держал бразды правления. — Следовало бы, — гаркнул он во всю мочь луженой глотки. — Но придется повременить, потому что у меня нет этих новобранцев. Так что придется ковать железо из дерьма, то есть из вас. И у меня для вас три новости. Хорошая — Очень хорошая и замечательная. Гул тут же смолк. Заинтриговал их наместник. Начну с хорошей. Геннадий сделал ораторскую паузу. У вас теперь новый легат. Вот он. Вперед выступил Ганорий Плавт Аптус. Этот герой командовал восьмым августовым легионом и был личным другом императора Максимина. «Это не тот ли Максимин, которого зарезали собственные легионеры?» раздался из строя третий когорт и гнусненький голос. Гонорий Плафт побагровел. «Кто сказал? Выйти из строя!» Естественно, никто не вышел. «Интересно, как он вывернется», — подумал Коршунов. Аптус вывернулся по-аптусовски. Выхватил Витис у ближайшего офицера, выбросил вперед. «Считаю до десяти». Если, когда я скажу десять, Крикун не будет стоять здесь, вся его кентурия получит по десять палок. Сработало. Из рядов вытолкнули провинившегося легионера. Собственно, называть это легионером не стоило. Тощий, небритый мужик, без всякого намека на серьезное оружие, только нож на поясе. Зато в старом парфянском шлеме. Ни слова не говоря, Гонорий шагнул к нему. Ветис мелькнул в воздухе, и бездыханный балтун рухнул на земь. Шлем откатился в сторону. Ты и ты, Ветис указал на двух легионеров в первой шеренге, оттащите падали, выбросьте в выгребную яму. Еще услышу что-то неуважительное о покое нам императоре, пятьдесят палок. Лучше не скажешь, поддержал Черепанов. Законы об оскорблении величества касаются даже мертвых императоров. Очень дипломатично, хотя и спорно. Там в Риме вряд ли бы кому-то понравилось, что он отдает легион другу ненавистного фракийца. Теперь очень хорошая новость, продолжал Черепанов. Да, я знаю, что вы не стоите даже дерьма, о котором завалены ваши нужники. Однако с сегодняшнего дня вам казалубы удвоят жалование, и вы сможете его получить прямо сейчас, сегодня. настороженное молчание сменил радостный рев. Геннадий поднял руку и рев стих, как по волшебству. Теперь его любили намного больше, чем минуту назад. Только не думайте, что вы будете как раньше жрать, срать и совокупляться друг с другом. Ваш легат привел с собой достаточно настоящих кентурионов, чтобы вдолбить в ваши ослиные головы военную науку. И научить вас тому, о чем вы, похоже, даже и не слышали. Дисциплине. Мне нужно, чтобы, когда придет враг, вы не удирали, как овцы, не драпали, потеряв не только оружие, но и то, что у вас под набедренными повязками. Я хочу, чтобы вы встретили врага. А он придет, не сомневайтесь. Враг обязательно приходит. Чтобы вы встретили его сплоченным строем, чтобы вы вбили его в землю и взяли такую добычу, с которой не стыдно возвращаться домой. Так, а теперь все, кого это не устраивает, могут выйти из строя и убираться по стекос. Клянусь богами Рима, я не стану их наказывать за дезертирство. Пусть убираются, и тогда я сообщу тем, кто остался, последнюю новость, замечательную. «А теперь я жду!» — проревел Черепанов и застыл бронзовой статуей. Прошла минута, другая. Видимо, работа Казапаса никому не показалась достаточно престижной, чтобы отказаться от тягот военной жизни. Хотя не исключено, что это бездельники рассчитывали, что воспитательный порыв начальства со временем угаснет, а деньги останутся. Это потому, что они совсем не знали гонория Плафта Аптуса. Значит, никто подвел итог Черепанов. Вот это хорошая новость уже для меня. А теперь новость последняя, замечательная для вас. Сегодня же вы получите премию в размере жалования за два месяца, удвоенного жалования. Ликование первого Парфянского было столь выразительным, что даже боги на здешних небесах не боясь зажали уши. Когда солдатики оторвали, Черепанов продолжал речь. Только учтите, горлопаны, это деньги не для того, чтобы вы жрали, пьянствовали и драли шлюх в Лупанарии. На эти деньги каждый из вас купит то, что положено иметь легионеру. Если кто забыл, кинтурионы ему напомнит. И ваш новый легат очень тщательно за этим проследит. Верно, Ганори Плафт? Не сомневайся, Дамин. Тот, кто не купит необходимого в первую неделю, во вторую получит пятьдесят палок, в третью сто, а кто не экипируется до мартафских ид, пятьсот. Мартовские иды пятнадцатое марта. От пятидесяти палок он, скорее всего, сдохнет, зато не станет отравлять праздник Марса своим мерзким дыханием. Командиры Кентурий, то есть бывшие командиры Кентурий, ко мне, остальные свободны. Скажи мне, Генка, поинтересовался Коршунов по-русски, откуда ты возьмешь такие денежи, что пообещал голодранцам? Что-то я не заметил мешков с сестерциями среди вашей поклажи, и не похоже, что они имеются в казне легиона. Их там и нет, усмехнулся Черепанов. Сначала я поинтересовался состоянием легионной казны и не удивился, узнав, что она пуста. Но потом я заглянул в личные сундуки кичливого Гала и представь. Там оказалось столько всякого добра и достаточно серебра, чтобы содержать легион в течение полного года. Думаю, Апту сумеет правильно распределиться этими нетрудовыми накоплениями. И напомни мне завтра, чтобы я организовал сюда обоз с продовольствием, оружием и амуницией. Конечно, это всего лишь ленивые сирийцы, но хорошее питание и хорошая палка еще могут сделать из них приличных солдат.